на пути в ссылку. В то время Домициан, римский император, начал великое гонение на христиан. Император Домициан царствовал в 81-96 годах по Рождестве Христовом. Он провозгласил себя владыкой и богом, а всех, кто отказывался воздать ему божеские почести, и прежде всего христиан, наказывал как изменников. Об Иоанне донесли императору, и тот распорядился арестовать его и доставить в Рим. В эти дни Иоанн увидел во сне Господа, который сказал ему, «Тебе придется много пострадать, и ты будешь изгнан на один остров» который весьма в тебе нуждается. Приказ императора был выполнен немедленно, как только поступил в Эфес. Иоанна с ним и Прохора взяли под стражу и отправили в столицу. Император сперва распорядился жестоко бить Иоанна, а затем повелел дать ему смертельный яд. Это был довольно распространенный в древнем мире способ казни. Но яд не повредил верному ученику Христа, ведь воскресший Господь перед Вознесением Своим обещал ученикам. У веровавших будут сопровождать вот какие знамения, и именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что-то смертоносное выпьют, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие от Марка. Потом Иоанн брошен был в котел с кипящим маслом, но из котла вышел невредим. Видя такое чудо, народ кричал: «Велик Бог христианской!» После этого император больше не осмелился мучить Иоанна. Он решил, что Иоанн бессмертен. Людям. Нежелающим знать истинного Бога, порой легче поверить в самое невероятное, чем принять истину. Домициан приказал отправить апостола в ссылку на каменистый дикий остров Патмос. Так исполнилось предсказанное Иоанну во сне. Воины отвели Иоанна с Прохором на корабль и отплыли. Как-то раз... Во время плавания воины устроили на корабле пирушку. Они пили и веселились. И, наконец, до того разгулялись, что один из них, юноша, упал с корабля в море. Все были пьяны. Никто не успел опомниться и тем более броситься на помощь. И юноша утонул. Мгновенно веселье обратилось в скорбь. На корабля был и отец утонувшего юноши. Он неудержимо рыдал и от горя хотел сам броситься в море, так что товарищи с трудом удержали его. Все, зная чудеса, творимые Иоанном, начали просить его помощи. Иоанн спросил каждого, какого кто почитает Бога? На вопрос этот. Иной отвечал Аполлона, иной Юпитера, иной Геркулеса, другой Искулапа, иные Артемиду Эфеску. «Столько у вас богов, и они не могут спасти одного утонувшего человека», ответил Иоанн и оставил их в печали до утра. Иоанн жалел погибшего юношу он только дал всем время остаться наедине с их скорбными мыслями и убедиться в том, как беспомощны их боги а на утро он помолился со слезами поху и тотчас море взволновалось самая высокая волна обрушилась на корабль и вынесла живого юношу к ногам иоанна Какая радость воцарилась на корабле, как все дивились чуду. Конечно же, после этого воины не могли уже держать Иоанна в оковах. Они сняли с него железные цепи, рады были во всем служить ему и обращались к нему с величайшим уважением. Но путешественников ожидали новые испытания. Однажды, незадолго до полуночи, на море поднялась страшная буря. Да такая, что вскоре и корабль, швыряемый по волнам, начал разрушаться. Мореплаватели уже не чаяли остаться живыми, но вспомнили об Иоанне и бросились к нему. Божий человек, умоли своего Бога, чтобы он спас нас от верной гибели. Повелев им молчать, святой начал молиться, и вот буря прекратилась, и настала великая тишина. Вскоре новая беда стала угрожать мореплавателям. На корабле подходили к концу запасы пресной воды. Люди изнемогали от жажды, многие были уже близки к смерти. Иоанн сказал Прохору, наполни все сосуды морской водой. Когда сосуды были наполнены, Иоанн сказал, во имя Иисуса Христа, почерпайте и пейте. И вода в сосудах вместо горько-соленой морской оказалась пресной. Это новое чудо оживило всех и вновь показало величие и милосердие Бога Иоаннова. «Что нам делать, чтобы получить спасение, о котором ты говорил нам?» — спрашивали моряки. И когда Он научил их, с радостью приняли крещение. После этого Воины хотели отпустить Иоанна на свободу, но он убедил их исполнить приговор и отвезти его в назначенное место.